Глава сорок В коридоре у кабинета Вейдера мы наткнулись на Белинду. Она стояла под боченись и слушала маренга. Судя по ее зачарованному виду, я недооценил ее кавалера. А как же красотка-племянница? Завидев меня, Белинда мгновенно подобралась. Лицо ее стало холоднее полярных льдов. Потом она разглядела слезы в моих глазах. «Что стряслось, Гарит?» «Идемте с нами оба. Макс в кабинете?» Маренго кивнул. «Он еще не спускался. Слишком много посетителей». «Значит, они с Белиндой уже давно тут любезничают. Интересненько. Тай разозлится». Несколько не в попад заметил Гилби. «Он страшно не любит оказываться вторым». Я пожал плечами и приоткрыл дверь кабинета. В коридор хлынула волна жара от камина. Макс сидел в своем любимом кресле и пристально глядел в огонь, будто видел в языках пламени давно минувшую эпоху, когда мир не знал боли и страданий. Вернулся, Гаррит? Спросил он, подняв голову. Так точно, сэр. Твоя подруга на тебя рассердилась. Привычное дело. Моя подруга оскорбленно моргнула. Нужно было кое-что проверить. «Ну, выкладывай. Что еще плохого?» «Хуже некуда, Макс. Том и Китиджо Джо погибли. Их убили. И Люка тоже». «Того парня, которого я приставил к Тому», — пояснил Гилби. «Подмена случилась раньше», — продолжал я. «Подмена?» «Оборотни», — сказал Гилби. «Они подменили всех троих». — Похоже, черные драконы связаны с оборотнями, — прибавил я. — На всякие права и свободы им плевать. Не и человеческие права не интересуют. А если интересуют, то отнюдь не в том смысле, в каком ими интересуется зов. — Я устал, Гаррит, — проговорил Макс со вздохом. Голос у него и вправду был усталый. — Садитесь, — он указал нам с Манвелом на стулья. Больше всего на свете. Я хочу избавиться от заботы и отдохнуть. Мне надоело сражаться. Назовите кому сдаться, и я с радостью стану пленником. Крепись, Макс. Мы с Гаретом все уладим. Он посмотрел на меня, получил утвердительный кивок и спросил: «Лан соберем? Больно много из себя корчит». Гилби улыбнулся, не разжимая губ. «Ты недалек от истины, Гарет» но у каждого из нас есть свои недостатки. Он посмотрел куда-то мне за спину. В его глазах на мгновение блеснули слезы. «Меня возьмите», — сказала Белинда. «Признаться, я забыл, что она вошла вместе с нами. Я не стал спорить. И Гилби не стал. По-моему, он просто опасается с нею спорить». «Вот та груда хлама в углу», — проговорил Манвил. Когда-то была настоящим оружием. Подберите себе что-нибудь по вашему вкусу». Белинда, не колеблясь, выбрала длинный, зловещего вида клинок. Наметанный глаз, сразу видно. Гилби взял кинжал и маленький щит на руку. «Стильно!» — заметил я. «Какой удобный стул, лень вставать». Манвил и не подумал улыбнуться. У него в запасе остались улыбки лишь для мисс Контагью. Остальные иссякли раз и навсегда. Все прочие тоже сохранили серьезность. Эх, добрые старые времена, когда мы смеялись в лицо опасностям. Куда, куда вы удалились? Когда над головой сгущаются тучи, только чувство юмора и спасает. Я редко пользуюсь смертоносным оружием. Но сейчас выбирать не приходилось. Тем более, что в этой куче дубинок не было и в помине и вообще ничего такого, что сгодилось бы для частного сыщика. Мое внимание привлек маленький арбалет из амуниции то ли кавалериста, то ли кентавра. На фронте я неплохо стрелял из арбалета. Правда, давненько уже не практиковался. Маренго Северная Англия обеспокоенно наблюдал за нами. «Вам лучше остаться с Максом», — посоветовал Гилби. «За ним стоит присмотреть». Маренго облегченно вздохнул. Великий поборник прав человека откровенно сдрейфил. Кто бы сомневался. Хотя, я так понимаю, позови его Белинда, он бы пошел с нами. Какое испытание для влюбленного? Выбрать между собственным страхом и предметом страсти, бестрепетно лезущим на рожон. Гилби порылся в куче и извлек длинный тонкий меч. «Я слыхал, вы неплохой фехтовальщик» он протянул клинок маренга. «Был когда-то», — скромничал тот, — в молодые годы. «Солдат всегда солдат», — изрек я. «Теперь мы можем не волноваться за Макса, он под надежной охраной». И дружески хлопнул Моренга по плечу. Он раздулся от гордости, будто ему предстояло идти в самое пекло. Возможно, в мыслях он видел себя героем и даже не догадывался что в героях ему ходить не суждено.